Игра по переписке Моим соперником в отборочном цикле шахматного первенства страны по переписке оказался волей жребия некий И.В. Тузиков из небольшого города Мухославска. Мне выпало играть белыми. Первый ход Д4 сообщил ему в письме короткого содержания. Уф И.В. Мой первый ход Д4. Сообщить свое имя и отчество. Меня зовут Аркадий Михайлович. ответный ход я получил через две с половиной недели. Уважаемый Аркадий Михайлович, в ответ на ваш ход d 4 я играю d 5 Иван Васильевич, вы можете обращаться ко мне по имени, так мне всего 20 лет. Здравствуйте, Ваня, — написал я ему, — играю КФ-3. Я тоже человек молодой, может называть меня Арканом. Письмо от Вани пришло через четыре недели. Арканы, извини, что сдержался с ответом. У меня был день рождения. Ну, сам понимаешь. Познакомился с девушкой. Зовут Света, сам понимаешь. Мой ход КФ-6. Кстати, можешь ко мне тоже обращаться на «ты». Я написал ему. Ваня, поздравляю тебя с прошедшим днем рождения. Желаю успехов в труде и личной жизни. Вместо подарка посылайте мой ход. «Д-3». Ответ я получил через две недели. «Аркан, здорово! Тут такое было. Получил я твое письмо вечером, но ответить не смог, так торопился на танцы. На танцах познакомился с Павлом. Он оказался мужем Светы, так что это письмо тебе пишет под диктовку мой лечащий врач, Эмма Саркисовна Сундукян. Она через два месяца будет в Москве». До остания к этому времени итальянский испанский 37-го размера поди ее по театрам. — Твой друг Ваня, да чуть не забыл, мой ответный ход — 6 Я немедленно отправил ему письмо, в котором пожелал скорейшего выздоровления, сообщил, что играю д 2 Через два месяца в Москву приехала Эмма Саркисовна Сундукян. Она привезла очередной ход Вани — 6 а я достал итальянский испанский, ходил с ней по театром подходим с моей матерью и сделал предложение, о чем немедленно уведомил Ваню, добавив, что рэкирую в короткую сторону. Ответ от Вани пришел почему-то из Магадана, без обратного адреса, и выглядел довольно странно. Почерк был корявым, с большим количеством ошибок. — Эй, ты, шахматист, шел ты на Д-8, объявляю тебе мат. То, что он мне затем объявил, не входит ни в один из известных шахматных учебников. Оскорблённый я вложил в конверт полученную корреспонденцию, приписал, что продолжать партию с хулиганом не желаю, и отправил всё по-прежнему вальному адресу. Через два дня пришло новое письмо от Вани. Аркан, мой ход CE-7, извини за задержку. Этот ход я написал тебе сразу, в ответ на твою короткую рокировку, но отправить не успел, так как улетал в срочную командировку в Магадан. Письмо взял с собой, чтобы отправить оттуда, но в Магадане за ужином я познакомился с одним типом, который украл у меня бумажник с деньгами, паспортом и письмом с твоим ходом. Поздравляю тебя с женитьбой. Сообщаю, что мы со Светой тоже расписались, и ее бывший муж Павел был нас свидетелем. С нерпением жду ответного хода. Ваня. Прочтя письмо, я тут же оценил трагизм ситуации, когда ничего не подозревающее Ваня... Знакомиться с малоизысканным сочинением, которое я ему переправил, и сделать уж ничего не смог. Вдогонка послал ему пространное объяснение и сыграл конем с Б1 на Д2. Через месяц я получил следующее послание. Аркадий Михайлович, то, что вы живете в столице, еще не дает вам право оскорблять мою жену и меня глупыми выходками. Представьте себе, что Светлана... Первая прочла вашу ясочку и заявила, что если еще раз увидит в доме хотя бы пешку, немедленно потребует развод. — Не понимаю, что мы вам сделали плохого в дебюте? Только моя преданность шахматам заставляет меня продолжать игру и делать короткую рокировку. Прошу не высылать мне ходы до востребований, если не хотите разрушить нашу семью. — Приблизительно около года. У нас ушло на выяснение отношений. К этому времени у меня родился сын. Еще через семь лет, когда мы уж вышли из дебюта, я пожертвовал ему пешку. Иванина жена засекла его на почве, где он получал от меня очередной код до востребования, после чего он попросил разрешения перейти на шифр. В следующие несколько лет мы обменивались интересными посланиями. Константин Тимофеевич переехал с Арбата, дом 1, в Борисогребский переулок, дом 2, что означало КРА-1Б2. Писал я ему в ответ. Он мне отвечал, «У нас в цирке сошла с ума одна лошадь черной масти и прыгнула в третий ряд амфитеатром в четвертое место». Я понимал, что Конева пошел на поле Д3. Через двадцать три года после начала партии он сообщил, что его дочь выходит замуж, и на свадьбе у них будет Лихтенбургская королева женетта Шестая. Я понял, что его ферзь перебрался на Е6, и написал ему, что в качестве свадьбного подарка высылал ему белого слона седьмым поездом в пятом вагоне. В ответ я получил вежливое письмо от Светланы, в котором она просила слона на свадьбу не присылать, так его держать негде, а лучше высылать его стоимость деньгами. Мы стали брать тайм ауты Он по причине хронической связки по вертикали А и гипертонии? Я из-за сердечной недостаточности качества виду неудачной же небы сына. Постепенно фигуры с нашей доски начали исчезать, и в возникшем окончании у меня были сдвоенные внуки на ферзевом фланге, 100 рублей пенсии и много других слабостей. У него была сильная проходная внучка в центре, но зато два инфаркта по большой диагонали. На 83-м ходу он взял очередной тайм-аут. На этот раз навсегда. Последнее письмо я получил от его шестидесятилетней дочери. Папа накануне просил написать вам, что предлагает ничью. Я был вынужден согласиться, хотя, откровенно говоря, моя позиция к этому моменту уже была тоже безнадежной.